Глава седьмая. начала ледохода прошла всего неделя, но поселок было не узнать. Колесный пароход Мария Ульянова привез в Ермаково вольно наемных, полтысячи человек охраны в новенькой форме, а в просторных трюмах еще один этап заключенных. Конвойные войска менялись на ВОХРУ, образовывались лагеря, колонны, командировки, Назначались бригадиры, нарядчики, десятники и их помощники с дубинками или без. И начальство, и охрану вокруг работающих людей стало заметнее. Много привезли и овчарок. Для них спешно строили вольер размером с небольшой лагерь. Многоголосый лай не стихал ни днем, ни ночью. Гигантская разгрузка нарастала. Вся узкая полоса вдоль Енисея была завалена горами стройматериалов, трактора урчали, пытаясь прочистить дороги на берегу и в тайге. Под пилами заключенных падала и падала тайга. Расчищались стройплощадки, ставились палатки под жилье, склады, столовые и туалеты. Рабочих рук теперь хватало. За Ермакова начали огораживать два больших мужских лагеря, один женский, и несколько отдельных вспомогательных лагерей, вроде погрузочного или ОЛП-центральные ремонтные мастерские. Охраны тоже было много, еле и спали служивые в таких же палатках, что и заключенные, на тех же сплошных нарах. Утром Горчакова принесли на подпись акты о смерти на троих зэков. Трупы он не видел. Это могло значить, что люди ушли в бега, и их списали, как утонувших. В неразберихе и то, и другое было несложно. А может, и правда утонули. За беглецов с начальства спрашивали строго. За умерших не так, дело было обычное. Горчаков подписал акты и начал собираться на очередной вызов. Травм было много, его постоянно вызывали, и он ходил, хотя ни лекарств, ни перевязочных материалов по-прежнему не было. Шура Белозерцев рвал не длинными полосами и кипятил их в баке на костре. Горчаков шел в дальний конец разгрузки. По берегу было не пройти, поэтому все ходили верхом, тайгой. Посторонился, пропуская небольшую бригаду работяг навстречу. Люди шли без строя, обходили деревья. Конвоиры в узких местах, нарушая инструкцию, плечо в плечо сходились с заключенными. Оттаявшее весеннее болотце чавкало под ногами. Его и не пытались обойти. Всюду было одинаково. Со всхлипами выдирали сапоги и ботинки. Последним отставшим от колонны шел солдатик с заморенной овчаркой. Пес был такой же молодой и такой же мокрый по самые уши. Время от времени он посовывался в сторону или упирался, норовя освободиться от ошейника. Солдат замахивался концом длинного поводка, карабин сваливался с плеча, солдат неумело матерился и пытался пнуть пса. Раненный лежал на берегу под высоким, почти отвесным склоном с острыми камнями. Лет тридцати и ярко-рыжий, его лицо было в ссадинах и запекшейся крови. Сквозь порванную казенную гимнастерку была видна белая кожа, изрезанная камнями. У самой воды на бревне спиной к рыжему сидел седой мужик. Курил, глядя на быструю мутную реку. Едва обернулся на фельдшера. Горчаков осмотрел раненого. Попытался убрать из-под него острые камни, но тот громко застонал. Он не мог двигать руками. Это был перелом позвоночника. «Давно караулишь?» Сторож обернулся, посмотрел с интересом на Горчакова. «А тебе какой хер? Ты че, прокурор, мне вопросы задавать?» Горчаков и так видел, что он блатной, но тот еще и татуированные руки развел картинно и головой закачал, будто она у него сейчас отвалится. «Мелкая сошка», — понял Георгий Николаевич. «Когда он упал?» «Бачета дома забыл. Марафету нет ширнуться. У меня гроши имеются». Горчаков осторожно вытащил камни, намочил тряпку и приложил к губам рыжего. Раненый почувствовал влагу, сглотнул, потом еще и еще. «Не корячся с ним!» Все так же, не оборачиваясь, выдавил из себя Урка. «Его авторитетные люди приговорили». Горчаков сел на бревно и достал папиросы. «Курить будешь?» — предложил Урке. «Свои имеем!» — блатной достал курево из-за пазухи. На левой груди был неумело выколот профиль Сталина. Только усы похожи. Прикурили от одной спички. «В картишке фраера проиграл, а завалить забздел!» — неожиданно пояснил Урка. Горчаков недоверчиво покосился. «Не бзди, я тебя знаю!» В прошлом году Паша безродный у вас в лазарете припухал, а мы ему грелку привели. Урка изысканно сплюнул меж зубов. Мужиком ее одели, на побрили и усы приклеили. Он весело зыркнул на Горчакова. — Да помнишь ты! Ты в ту ночь дежурил. Че ты? — Веронал есть, — сказал Горчаков, затягиваясь папиросой. — Че стоит? На двоих хватит? — лицо Седова насторожилось. Хватит. Лодка нужна. Что? У урки от возбуждения дергался глаз. Лодку пригонишь? Да где я те возьму? У меня мазута есть. Вон мужики таскают чего-то, пусть этого заберут. Седой прищурился на лодочников, потом на тяжело дышащего рыжего. Ну, смотри, лепила. У тебя с собой? До медпункта донесем, там отдам. «Сам не потащу, я чу тебе!» Блатной выбросил недокуренную папиросу и, оскальзываясь на камнях, заспешил к мужикам, бичевой тянувшим несколько лодок вдоль берега. Отправив раненного, Георгий Николаевич поднялся на обрыв и, глянув на солнце, неторопливо двинулся тайгой в сторону поселка. Снег в тени деревьев сошел недавно, земля еще не отмерзла, и идти было твердо. Вскоре звуки с берега совсем затихли. Только ветер налетал на вершины, да весенние печушки щебетали. Улыбаясь чему-то внутри себя, Горчаков присел на Валежину и достал папиросы. В небе, приближаясь, мелодично перекликались небольшие гуси-казарки. Он задрал голову, отыскивая их сквозь прозрачные вершины сосен. И вскоре увидел — косячок небыстро летел против ветра над самыми вершинами деревьев. Георгий Николаевич провожал их взглядом. В памяти встала первая его самостоятельная полевая работа. В 25-м году. Он дословно помнил начало того полевого дневника. «Я студент МГА. Мне 23. Моему товарищу Борису Григорьеву 21. Нас двоих забросили на оленях упряжках на Таймырскую речку. Вокруг бескрайняя дикая тундра, вдали горы. Дневник был наполнен романтикой. Два студента ощущали себя героями-первопроходцами. И это было правдой. Горчаков, застыв, вспоминал все в счастливых подробностях. Была середина июня. Ненец, привезший их, уехал. Они остались вдвоем и стали ставить палатку на льду, заваленной снегом реки. Вокруг была белая тундра. Только редкие вершины кустов торчали из-под снега вдоль берега. День уже стоял полярный, и солнце не заходило, им надо было дождаться, когда вскроется река. В первую же ночь завернула настоящая пурга. Стало темно. Пришлось пилить снег и строить защитную стену вокруг палатки. Пурга длилась три дня. Делать было ничего невозможно. Они спали и днем. Непогода кончилась внезапно. Стало тише. Заспанные выползли из спальников и прислушались. Ветер уже не выл не свистел, не драл палатку. Ее занесло почти полностью. Они выбрались наружу. Погода менялась. Вскоре совсем стихло, Пробилось солнце, и вместе с ним появились первые птицы. Это были гуси. Студенты раскопали сушняк в прибрежных зарослях ивы, сварили чай. Воздух теплел на глазах, снег оттяжелел, с пугающим шорохом осыпался с кустарников. Они сидели у костра в одних свитерах, пили чай и громко радовались таким переменам. Утром протаял береговой откос, а по белой тундре появились темные пятна. Гусей стало больше. Появились полярные совы, лебеди, черные турпаны. Борис убил налетевшего гуся, они не доварили его, он был жесткий, но вкусный. Они мечтали, как поплывут на резиновых лодках. По утрам будут работать, а вечером охотиться и рыбачить. На следующий день в тундру пришло настоящее тепло. И началась весна. Бугры оттаяли. Всюду потекли ручейки и ручьи. А еще через день снег сошел совсем, будто его и не было. Что тут началось? Кулики кулички, чайки, крачки, утки, песни, крики, драки — Начавшие линять по-зимнему белые, но уже с коричневыми головками самцы куропаток, хохотали от весеннего восторга на всю тундру. Зайцы носились в брачных играх, облезающие грязные песцы бродили. Вскоре речка поднялась, взломала и унесла лед. Они накачали лодки и начали геологоразведку. В первых числах сентября тундра уже снова стала белой, а озера забирала льдом. Они сворачивали работы. Оставалось всего несколько дней, и в один из них Горчаков пошел прогуляться на соседнюю горку, откуда разглядел в бинокль большие охристые осыпи на склоне далекой горной гряды. Они могли образоваться только от выветривания сульфидных руд. Летом 1926 года он нашел там платиново-медно-никелевое месторождение, которое было названо «Норильск-2». Горчаков встал и двинулся дальше, думая о том, что ему тогда невероятно везло. С наивной молодой жадностью высчитывал он, сколько успеет сделать за отведенные ему пятьдесят лет. И вот ему почти пятьдесят. С караванами барж должны были прийти письма от жены. Сразу три или четыре. Он ждал этих писем, но не был им рад. В прошлом году его судили в третий раз. Оформили 58-10 и дали новый срок. Осенью он написал Асе письмо, где просил больше ему не писать и считать себя свободной. Тогда он переживал это. Теперь нет. Его надежды, потрепанные за 13 лет лагерей, окончательно потеряли смысл. Он прекратил переписку. Но она писала. Звук топоров, ножовок и молотков раздавался все отчетливей. Горчаков вышел из леса. Между большим болотистым озером и берегом Енисея строили временное жилье для вольных. Копали ямы метровой глубины, в них ставили палатки, такие же большие, как у зеков и охраны, но с окнами из стекла, утепленные войлоком и фанерой. Люди работали весело, шутили и смеялись, где-то пели. Холостая молодежь в основном, но были и семейные. Ребятишки крутились под ногами, женщины копали ямы, раскатывали и резали войлок, развешивали белье на веревках, натянутых между деревьями. Мужчины ставили каркасы, колотили нары. На кострах варилась еда. Ведерный самовар у кого-то дымил высокой трубой. Все походило на воскресный базар в богатом райцентре. Ни колючки, ни вышек. Никакой охраны. Даже собаки лаяли тут иначе. Рыжий во время перевозки пришел в себя. Это было хорошим признаком. Наверх они несли его с Шурой Белозерцевым. Двое блатных ждали у медпункта своего марафета.